Глава 23. Робби, как называется человек без образования, но с пистолетом? Придурок с пистолетом? Молодец. Как называется человек с образованием, но без пистолета? Образованный придурок? Молодец. Как называется образованный человек с пистолетом? Настоящий мужчина, папа. Роберта Савьяна. Единственный, кому я мог доверять, дядя Женя, поэтому разговор с глайдером проходил с непосредственным участием тролля. По крайней мере, мне было так спокойнее. Когда этот гном нам отрекомендовался, то первое, что мне пришло в голову, сейчас будут рассказывать, что с выигрышем возникли какие-то проблемы, но этого не произошло. Глайдер с улыбкой поздравил меня, ненавязчиво поинтересовавшись, как мне пришло в голову поставить такую сумму на нашего хила И почему я был уверен, что ставка сработает? Пришлось сделать восторженное лицо и ссылаться на то, что раньше я с букмекерскими конторами дел никогда не имел. А все, что повлияло на мое решение сделать такую несуразную ставку, высокий коэффициент на победу, самый высокий коэффициент, к слову, вот он меня и прельстил. Подозреваю, что на эту ставку просто не обратили внимания. Или, что более вероятно, заинтересовались тогда, когда уже нельзя было ничего изменить. Только поэтому она и сработала. Ну или мой выигрыш был не так и велик, поэтому мне и дали его забрать, чтобы прикрыть более крупные, не сработавшие ставки других рисковых, но более авторитетных. Нужно взять на заметку, делать ставки непосредственно за минуту до начала какого-то события, когда множитель на выигрыш зашкаливает, приманивая повышенными цифрами тех, кто не успел или пока не решился поставить. Профита несоизмеримо больше. Естественно, сумма, которая для меня была просто ошеломительная Для них не являлась чем-то из ряда вон выходящим Да и сам Глайдер совершенно спокойно подтвердил Что мой выигрыш это не третий и даже не пятый по величине Что только утвердило меня в подозрениях Но блин, 23 мульта Я об этом только мечтать мог Совершенно без проблем эта сумма ушла двумя траншами на два счета На мой и на счет дяди Жени На этом настоял именно я чтобы ненароком не совершить ошибку, положив все яйца в одну корзину, мало ли. Теперь, имея на руках громадную сумму, можно будет решить кое-какие вопросы как в Вирте, так и в Реале. И некоторые вопросы не стоит откладывать в долгий ящик. Послушай, обратился ко мне Костет, когда гном, попрощавшись, вышел, и мы остались одни. Пообещай мне, что ты не будешь ставить ни на кого из нас троих, пока не начнется одна шестнадцатая финала. «А что так?» «Сам подумай. К тебе приходит какой-то непонятный хмырь, осматривает тебя с головы до ног, как букашку, хоть и уважительно общаясь, и сквозь интересуется твоими планами, но деньги выплачивает. Что первое приходит в голову?» «Дядь Жень». «Я понял, куда он клонит. Я не думаю, что контора, которая ворочает такими суммами, будет считать выигранные мной деньги. Кому я нафиг нужен?» «Не скажи, Вова. Если бы они не умели считать деньги, они бы не занимались ставками. Более того, я уверен, что лига букмекеров имеет достаточно скелетов в своем шкафу. И даже если ты поставишь несчастные пять тысяч на себя, всегда найдется тот, кто всего за две помешает тебе их получить. Угадай, кто останется в плюсе? Другое дело, что есть определенный порог после которого они начинают действовать вот такими грязными приемами. Из-за мелких сумм никто не будет подмачивать свое Реноме. Не нужно считать себя умнее всех, это плохо заканчивается. Услышанное немного охладило мой пыл. Я понимал, что он прав. И второй раз разорить себя на такую сумму Лига мне просто не позволит. «Если зарядишь денег на ставку, будь уверен, первую жату ты не пройдешь», — отрезал тролль. «Они об этом позаботятся, чтобы любыми способами отбить потерянное». «Думаешь, их стоит опасаться?» «Я думаю, просто стоит включить голову и прикрутить гашетку, используя с умом то, что тебе досталось». «И, кстати, если бы ты не витал в облаках, заметил бы то, каким взглядом он на тебя смотрел». «Каким еще взглядом?» «С жалостью Вова, как на сладкого лоха». И приходил он не для того, чтобы почтение засвидетельствовать, а посмотреть на тебя, так сказать, оценить уровень угрозы их конторе. Я вот таких дельцов в своей жизни навидался достаточно. И вот что я тебе скажу. Пока ты из себя ничего не представляешь, с тобой никто не будет считаться, а твой выигрыш попытаются отобрать. Я бы так и сделал на их месте. Будь к этому готов. И какие есть варианты, я нахмурился. «Ну, некоторые мысли есть. Выйдем в Реал, поговорим. Будет видно. Пока просто не высовывайся». «Дядь Жень, а если поставить на кого-то другого и не такую большую сумму?» «Вот почему ты меня не хочешь услышать?» Начал закипать тролль. «Да всю нашу компанию уже давно срисовали и взяли на карандаш. И я просто уверен о том, что ты сорвал куш, уже определенный круг людей знает». «Так что, если ты до сих пор веришь в обещанную ими тайну выигрыша, обломайся. Просто повторяю, будь готов, что через некоторое время к тебе начнут лезть со всякими предложениями, проектами и прочей лабудой». Умом я понимал, что он полностью прав. Но внезапно вспыхнувший азарт буквально вопил, что мне снова повезет. Поколебавшись, я решил дядю Женю все-таки послушать, какой бы паранойя не отдавал его совет. «Один тур ничего не решит, а вот потом и увидим, прав он был или нет». «Понял я, понял», — отмахнулся я, внезапно прикипев взглядом к списку оставшихся участников. «Да ладно!» — не сдержал я удивленного возгласа, увидев несколько имен, которых совсем не ожидал там узреть. «Очень интересно». «Что там?» «Да так, моя кривая усмешка, наверное, сейчас больше походила на оскал». «Встретил старых знакомых». «Хороших знакомых». — прищурился дядя. — Или тех друзей, которых музей? — По-разному, но могу сказать, что турнир получится очень насыщенным. Королевство Вардейл. Квартал Веры. Спустя два часа. Маленькую, но действительно яркую победу мы решили отметить в Золотой Лозе, в самом шикарном ресторане Вардейла, находившемся как раз в той зоне которая была отведена под размещение участников ежегодного турнира. «Ну а что? Я мог себе позволить организовать хороший стол своей команде. Организаторы, на мой взгляд, слишком перегнули с мерами безопасности. День после отборочного был последним до окончания ежегодного турнира, в котором могли встретиться бывшие и действующие участники, после чего они деликатно разделялись и более не пересекались до оглашения победителя. Для чего это было сделано?» Можно было только предполагать, даже турнирные комнаты каким-то образом разделялись в игровом подпространстве на те, в которых находились выбывшие и те, в которых участвующие. Личка блокировалась, и даже аукцион на этот период дублировался, превращаясь в персональный для каждого из участников, позволяя приобрести или сбыть нужные товары по мере надобности. После сегодняшнего дня, начиная с полночи, Все перемещения участников будут ограничиваться только кварталом Веры, с закрытым районом Вардейла, граничащим с Магической Академией, а выход в Реал для них будет закрыт до окончания турнира. Оказывается, это стандартная практика, чего я, естественно, не знал, как и то, что участвовать в турнире можно только имея определенные модели вирт-капсул, дешевые модификации, не имевшие полноценной системы жизнеобеспечения, и их владельцы просто не допускались. И снова умно так как организаторы таким образом отсеивали бедные слои населения, просто объясняя это уникальными условиями турнира. Похоже, все настолько тщательно продумано, что можно просто аплодировать стоя тому, кто это все рассчитал и воплотил в жизнь. Квартал веры – эдакий виртуальный Лас-Вегас, в котором можно найти все, что угодно душе, начиная от улицы красных фонарей, заканчивая кучей казино, букмекерских контор и питейных заведений – В которых между турнирными выступлениями можно как хорошо провести время, так и остаться без копейки в кармане. Здесь уж кто на что горазд Именно поэтому мы решили напоследок встретиться и решить множество вопросов, связанных как с продвижением клана, так и с дальнейшим нашим участием, ну и отметить мой выигрыш. Яхиль, конечно, для виду подулся, но на самом деле зла на меня не держал. Естественно, мне пришлось битый час его в этом убеждать, Но все-таки он согласился с моими аргументами. Не мы одни решили выбрать местом празднования золотую лозу. Зал был полностью забит. Вежливые и чопорные официанты, чем-то неуловимо напоминавшие вышкаленных английских дворецких, сновались под носами, разнося заказы. Атмосфера ресторана была настолько погружающей в веселье и чувство торжества, что когда мое плечо ощутило чье-то легкое касание, «Я не сразу понял, что это деликатная попытка привлечь внимание». «Господин Белевский?» — шепнул на ухо приятный женский голос. «Мне нужно с вами кое-что обсудить». «Вы кто?» — моментально напрягся я, поскольку тех, кто мог так ко мне обращаться, кроме дяди Жени и Димона, в Даяне Первой не было. «Простите, но меня попросили обратиться к вам именно так, чтобы гарантированно завладеть вашим вниманием». Очаровательно улыбнулась Хуманка глаз которой я сейчас никак не мог определить, так как она была в классическом вечернем платье. «Один ваш очень хороший знакомый очень хочет с вами поговорить». «А я могу узнать имя этого моего знакомого». Я подал знак дяде, который сразу понял, что произошло что-то нештатное. «Конечно». Она наклонилась еще ниже к моему уху, а я ощутил приятный аромат женского парфюма. «Вам только стоит проследовать за мной. Не беспокойтесь». «Здесь недалеко. в Тот конец зала». Она показала пальцем, а я невольно отметил ее стройную фигуру, которую это платье еще больше подчеркивало. «Хорошо». Поколебавшись, я согласился. «Одну минуту. Ребят, я отойду буквально на одну минуту с этой прекрасной девушкой. Так что не теряйте меня». Отодвинув стул, я проследовал за Наядой. Именно так звучал ее игровой ник. «Наяда не соврала». Проследовав конец зала, где находились вип-кабинки, она указала на серую занавеску, которая завешивала вход одной из них. «Вам сюда». Поколебавшись, я решительно одернул полок, скрывающий от меня загадочного переговорщика, и переступил порог. «Ну, здравствуй, Вова». Мне хватило всего мгновения понять, кто передо мной находится, после чего настроение резко испортилось, но уходить по понятным причинам я не стал. «Здравствуйте, Виталий Эдуардович!» «Что ж ты такой пугливый, да недоверчивый-то?» Произнес Кобальт с ником Змейлов. «Все бегаешь да бегаешь, а зря. Я веду дела честно, в отличие от некоторых. Пропал куда-то, работы нам прибавил, себе расходов. И кому ты лучше сделал? Значит, нужно так было. То, что меня взяла оторопь, я постарался не показать». Но, судя по довольному лицу Ноймана, я не преуспел. «Лишний раз хочу тебе напомнить, пока ты не наделал глупостей, что здесь схватки запрещены, так что расслабься, если не хочешь вылететь из турнира». Нойман взял бутылку со стола и собственноручно наполнил два бокала, стоящие перед ним. «Ты присаживайся», — радушно предложил он. «В ногах, правда, нет. Угощайся». Пододвинул он одну из емкостей. «Отличное вино». В реале такое стоит баснословных денег. Ну да, как я мог забыть? Ты ведь уже можешь себе позволить такое и даже намного лучше. Да, Вова? Прозрачно намекнул он. А если я не хочу? И такое может быть, покладисто согласился он. Вот только мне бы не хотелось напрягать водителя, ехать к тебе, вытаскивать тебя из капсулы и разговоры разговаривать. Предлагаю сэкономить время обоим. «Умно. Вот только если бы вы знали мое местоположение, уверен, разговор бы состоялся намного раньше». «Ну, видишь, как приходится», — пожал плечами Нойман. «Ты сядешь, или так и будешь изображать соляной столб?» Неприятно удивляясь от сюрпризов сегодняшнего дня, оказавшегося насыщенным на визиты и неожиданные встречи, я присел на краешек стула.